Удмуртская народная сказка «Аннушка». Был у одной вдовы сын. Очень она им дорожила. Никуда от себя не отпускала. Целый день обучала его да наставляла. Да советы давала. Она на базар, и он за ней должен тащиться. Она в поле, и он плетется. Надоела Микалю такая жизнь. И стал он призадумываться. Вдова египетчья, как увидит его в задумчивости, из себя выходит. Понимает она, что все больше парень от нее отдаляется, совсем чужой стал. Вот уж она обеснуется, вот его уговаривает, а Микаль будто не слышит совсем. Затасковал парень. Выпустила тогда египетчья своих черных голубей и шуганула их в ясное небо. Летите за леса и горы, за поля и долы. Разошьите Микалю невесту, жену, робкую, послушную, чтобы ни в чем не перечила свекрови, чтобы была мне рабою верную, служанкую преданную. Звились черные голуби под облака, покружились, покружились и полетели на запад. А когда вернулись, за курлыкали, за шептали старухи непонятные слова. Насупилась египича, потемнело с лица. Дала она голубям горсть пшена. и пуще прежнего шугануло их грязной тряпкой. Улетели голуби примехонько на запад, а ночью возвратились, принесли на своих крыльях сиротку Аннушку. Где они ее отыскали, у кого украли, неизвестно. Только стала Аннушка с той поры египечена сноха. Много было у Аннушки забот, еще больше хлопот. «От зари и до зари!» Гоняла ее старуха по разным делам. Ожил Микаль. Разгладились на переносе морщины, посветлели глаза. Смотрит он на свою Аннушку, не насмотрится. А старуха стала отсылать его из дому по каждому поводу. Приревновала она его к безответной Аннушке. И чем безропотнее была сноха, тем озлобленнее свекровь. Сядет она у печки, Возьмёт в руку трубку с кулак величиной, Набьёт её зловонным зельем и попыхивает, Чёрным дымом покашливает. И смотрит, смотрит на красавицу сноху, Мысли злобные надумывают. Обманули её чёрные голуби, Обещали принести хилую, да невзрачную, А эта хоть и бледна лицом, Хоть и худа без меры, Хоть и запуга на доробости, А нет в ней покорности». Выполнит она все, как приказано, а будто по-своему поступит. Вот и намекали, почти не смотрит, а он уже жить без нее не может. И выражила старая, и колдовала, и хитрила, наконец решила египича извести свою краткую снаху. И все, как ты бабонька, без пользы мельтишешь, говорит она Аннушке. Пойди, как ты лучше в дальний лес, овцы мои там посуются, настриги шерсти мешок. Пряжа на преди, мужу теплые носки свежие, а свекрови дуки с изготовь. Как же я матушка тех овец найду? – спрашивает сирота. А есть там дуб древний с дуплом. Ты встань под него и обствол ножницами постучи, они сами избегутся. Взяла она ужка ножницы, мешок для шерсти и пошла в дальний лес овец искать. Приметил ее издали микаль и бежит догонку. Куда эта ты жонушка снарядилась? Да вот матушка послала в дальний лес совет стрич. Какие же в лесу овцы простая эта душа. Волки там да медведи. Разорвут они тебя и косточек не оставят. Не ходи ты в лес. Как же я могу ослушаться? Хуже волка она нас с тобой изведет. Лучше уж я одна погибну. Не бывайте этому! Крикнул Микали в голосе его прозвучал гнев. «Я с тобой пойду!» Зашли они в дальний дремучий лес. До того он густой оказался, что света дневного не видно. Темень стоит, как в сумерке. Стонет кто-то жалобно, ухает грозно, крадется. Под ногами ветки похрустывают, злые голоса улюлюкают. Прижалась Аннушка покрепче к мужниному плечу. Побледнела еще заметней, а молчит. Микаль топорище в руке сжимает, зорко за кустами следит, не покажется ли где кровожадная пасть, не заблестят ли голодные глаза. Так плечо к плечу дошли они до древнего дуба. Закинул Микаль веревку на высокий сук, забрался по ней на дуб, а потом Аннушку поднял. Постучала Аннушка ножницами по гулкому стволу. И тотчас сбежались медведи косматые и волки под жарой. Окружили они дуб тесным кольцом. Медведи полезли человечину добывать. Подобрались к Аннушке. Едва один западол зубами не ухватил, а Микаль его топором по оскаленной морде хрясь. Медведи кубарем один на другого и снова лезут. Снова их Микаль топором рубит, жену и себя защищает. Бесились-бесились звери, между собой сгоряча подрались. Медведи. Все бока друг другу ободрали и разбежались. Слезли Микаль с Аннушкой с дуба, набили полный мешок шерсти и вернулись домой невредимые. Увидела Египетча, что ее сын жизни не жалел ради жены и пуще прежнего возненавидела сноху. Прошел день-другой, посылает свекровь Аннушку за Бердом. За комой рекой, за гнилым болотом, за широким полем стоит в лесу сторожка лесника. Живет в ней моя старшая сестра. Так вот, пойдешь ее навестить, Берда попросишь, Без провожатых пойдешь, Микаля-то я на базар отправила. Делать нечего. Взяла Аннушка свой пистырь, Положила в него кусок мяса, Масло коровьего в белую тряпочку завернула, Калачей белых, крынку сметаны, Табака нюхательного для старухи. Одела Аннушка белый платок, Взглянула на дорогу, По которой ушел в город ее муж и пошла разыскивать лесную сторожку. Подошла она жко к широкей камере реке, а другой берег еле виден в тумани. Как туда без лодки перебраться? Села она на берегу, пригорюнилась. Назад воротиться, свекровью корами изведет. Села она на берегу, пригорюнилась. Назад воротиться, свекровью корами изведет. А реки ей с песторем не переплыть. Смотрит, стая гусей к ней летит. Огружили ее гуси. Шипят, шеи вытягивают. Вот-вот за ноги щипать начнут. «Гуси, гуси, я вам ситнички припасла», сказала Аннушка и стала ситники крошить и гусей подчивать. Наелись гуси и говорят. «Хотели мы тебя до смерти защипать? Да больно ты добрая. Все ситники нам скормила. Мы тебя отблагодарим. Садись к нам на спину». На тот берег перенесем. Так они и сделали. Забралась Аннушка на спину самого большого гуся и поплыли они на другой берег камы. А пестрый другой гусак клюви перенес. Вышли они на берег, помахали Аннушке крыльями и улетели. Подошла Аннушка к болоту, а дороги не знает. Стала скочке на кочку прыгать. Вдруг выскочили из густой осоки голодные псы, окружили они Аннушку. Зубами щелкают, к горлу подбираются. «Собачки, собачки, пощадите меня, я вам мясо принесла», сказала Аннушка и бросила собакам телячью ногу. Накинулись голодные псы на телячью ногу, мигом разодрали ее на клочки. «А ты добрая», сказали они и помахали хвостами. «Нам никто еще такого вкусного мяса не давал. Пойдем, мы тебя через болото проводим». Провели собаки Аннушку через гнилое болото, а в лес идти побоялись. «Мы с волками не в ладах», — сказали они. За болотом раскинулось широкое поле, на котором, словно часовой, стояла береза. Поднялся тут сильный ветер, зашумела береза, замахала гибкими ветвями. «Не пущу, не пущу тебя дальше, ветками исхлещу!» «Березка, березка!» Я тебе белую косынку в подарок принесла. Видишь ты, косынку. Недоверчиво сказала береза. А я собрала с тебя ветками нахлестать. Ну проходи тогда, коли добрая такая. А косынка мне пригодится. Давно уж приноредиться хотелось. Пересекла Аннушка широкое поле и вошла в дремучий лес. Лесника-то давно и в живых не было. Осталась от него лишь ветхая старожка. в которой поселилась злая старуха. Вот лес и одичал. Стали в нем водиться волчьи стаи, медведи повадились разбойничать, совы гнезда разорять. И пожары здесь случались, и дела темные, непонятные. Сумеречно сыро было в запущенном лесу. Замелькали вдруг зеленые огни между деревьев. Заметался, аукнулся волчий вой, и Аннушка оказалась в зверином кольце. «А-а-а!» Тебя-то мы и поджидаем, голубушку, – сказал самый матерый волчище. Есть у нас строгий наказ: доставить тебя к хозяйке, пытать тебя будут. За、да、что же меня пытать? – ужаснулась Аннушка. Что я плохого людям сделала? Нам это неведомо, – рикнул волчий вожак. Пошли. Жадными глазами поглядывали на нее волки. но, видно, не смели ослушаться строгого приказания колдуни. Кто же, как не колдунья, может распоряжаться зверями и сама творить зло? Первый раз за все время поникла Аннушка головой. Почему это так бывает в жизни, что одним достаются только радости, а другим только печали? Почему это так бывает в жизни, что одним достаются только радости, а другим одни печали? Думала она. Привели волки пленницу к чёрной, покосившейся избушке с одним оконцем. «Дальше одна иди», — сказал вожак. «Нам запрещено». «Да не вздумай убегать. От хозяйки никто ещё не убежал. Беглецов нам позволено в клочья рвать без разбору». Заглянула Аннушка в оконце. «Никого». Постучала. «Не отзываются». Толкнула она дверь легонько и шагнула через порог. «Живой отсюда не воротишься!» Проскрепила дверь. «Что же ты так скрипишь, дубовая? Давно, видно, тебя не смазывали. Маслице вот у меня тут есть. Дай я тебя смажу». «Добра!» Еще раз скрипнула дверь и затихла. Оглядела Аннушка колдовское логово и жутко ей сделалось. Кругом скелеты, чучело, Головы зверей и птиц, а посреди неизбы огромный котел с кипящей смолой. С печки на нее уставился облезлый черный кот. Мясо пришло, мясо. Что же ты говоришь? Какой же я мясо? Я Аннушка. Мясо. Хозяйка сделает из тебя мясо. Только мне она отдает одни кости. Она сварит из тебя колдовское зелье, но сначала тебя будут пытать. За что же меня пытать? Как за что? Мягоненькая? Ну зачем? По-моему, ты одичал, котик. Да я тебя поглажу. Мясо? Покушай вот лучше свежей сметанки. Я всю ее тебе и отдам. Нечего ее старухе биречь. Вот так. Мур-мур-мур, сказал кот. Неслыханной вкусноты штука. Это не штука, а сметана. Понравилась? Мур-мур-мур. Старая корга кормит меня объедками. А, пришла моя солнышко. Услышала вдруг пленница, и из печки выскочила скрюченная старушонка. Тебя-то мне и не доставало. Говори, взвизгнула она. Чем околдовала моих верных псов? Кто научил тебя ворожить? Сознавайся. Я не умею колдовать, ответила Анношка. Меня прислала к тебе Свекровь, твоя сестра. Как поживаешь, тетушка? Ха-ха-ха, тетушка говоришь? Отвечай. Снова сглизгнула она. Чем очаровала злых гусаков, что не тронули тебя? А береза? Что она с ума спятила на старости лет? Завтра же прикажу ее сжечь. Не надо, пожалуйста. Она такая славная. Ах, ты еще заступаться? В котел ее. В это время за окном раздался протяжный совиный крик. Колдунья вихрем вылетела из трубы. Что-то неожиданное и гадо настрилось и вы ее в владениях. Что же ты стоишь? Беги! крикнул кот. Аннушка кинулась из страшного дома, и дверь бесшумно отворилась, пропуская ее. Кажется, она даже вздохнула. Может, ей тоже захотелось убежать? А кот выпрыгнул в окно и побежал следом за беглянкой. И ему опостылили мрачная изба и скупые объедки. Легко сказать «беги». А куда? Кругом черной стеной стоял хмурый лес. Ни дорожки, ни тропинки. «Сюда, сюда», — поманил кот. Аннушка бежала изо всех сил, но скоро она услышала волчий вой и звуки погони. Волки настигали ее, уже слышно было их хриплое дыхание. Табак, подумала Аннушка, нужно высыпать нюхательный табак. Она выхватила из пестера пачку и высыпала ее через плечо. К счастью, ветер дул ей в лицо. Она слышала, как звули волки, которым табак попал в нос и в глаза. Погони отстала. Вот и кончился лес. Только волки снова хрипят за спиной. Еще немного и начинается болото, а там голодные собаки. Неужели и они кинутся на нее, раз нет больше мяса, чтобы утолить их голод? Аннушка еле добежала до болота, когда оттуда выскочила стая псов и кинулась навстречу волочьей погоне. Они свизгом сцепились и начали грызться, как заклятые враги. Одни за страшную колдунью, другие за добрую Аннушку, хорошие собачки, с благодарностью подумала Биглянка. Они ценят добро. Наконец такая моряка, а где же гуси? Как перебраться через поток воды? И вдруг шум и свист крыльев, целая туча гусей. Они подхватили измученную Биглянку и легко перенесли ее на безопасный берег. Выскочила колдунья из болота, мечется по берегу. Не может сообразить, как через реку перебраться. Друг вспомнила, бросила на воду платок, села на него и поплыла. Но на середине реки на нее налетела стая диких гусей и опрокинула злобную старуху в воду. Тут и пришел ей конец. Прибежала Анушка домой, чуть жива от усталости и страха. Увидела ее египетчика, поняла все и упала перед ней на колени. «Прости меня, сношенька, Аннушка!» – замолилась она. «Думала я тебя извести и уморить, но вижу, победила ты мою злобу. Доброта твоя чуть было не сгубила тебя, она же тебя и спасла. Будешь теперь ты жить долго и счастливо, я вам мешать не стану, уйду, куда глаза ведут». Тут и Микаль с базара воротился. Увидел он жену целой и невредимой, и едва не расплакался от радости. Никогда больше тебя одну не оставлю, поклялся он, и говорят, сдержал свое слово.